Глава восьмая. Рука твоя была в том, что меня убедили переехать в Рим, и лучше там преподавать то, что я преподавал в Карфагене. Я не примену исповедать тебе, что побудило меня к этому переезду. Глубина, в которой ты скрываешься, и милосердие твое, которое всегда тут с нами, достойны размышления и хвалы. Я решил отправиться в Рим не потому, что друзья, убеждавшие меня, обещали мне больший заработок и более видное место, хотя и то, и другое меня тогда привлекало. Главной же и почти единственной причиной были рассказы о том, что учащаяся молодежь ведет себя в Риме спокойнее, что их сдерживает строгая и определенная дисциплина, и они не смеют дерзко и беспорядочно врываться в помещение к чужому учителю. Доступ к нему в школу открыт вообще только с его разрешения. В Харфагене же, наоборот, среди учащихся царит распущенность, мерзкая, не знающая удержу. Они бесстыдно вламываются в школу и, словно обезумев, нарушают порядок, заведенный учителем для пользы учения. С удивительной тупостью наносят они тысячу обид, за которые следовало бы по закону наказывать. Но обычай берет их под свое покровительство — Они тем более жалки, что совершают как нечто дозволенное поступки, которые никогда не будут дозволены по вечному закону твоему. Они считают себя в полной безнаказанности, но их наказывает слепота к собственному поведению. Они потерпят несравненно худшее, чем то, что делают. Учась, я не хотел принадлежать к этой толпе. Став учителем, вынужден был терпеть ее около себя». Поэтому мне и хотелось отправиться туда, где, по рассказам всех осведомлённых людей, ничего подобного не было. На самом же деле это ты, надежда моя и часть моя на земле живых, побудил меня ради спасения души моей переменить место на земле. В Карфагене ты бичом меня стегал, чтобы вырвать оттуда, время приманки расставлял, чтобы привлечь туда. Действовал через людей, любивших эту жизнь смерти. Здесь они творили безумство, там сыпали пустыми обещаниями. Чтобы направить шаги мои, ты втайне пользовался их и моейю развращенностью. Те, кто нарушал мой покой, были ослеплены мерзким бешенством. Те, кто звал к другому, были мудры по земному. И я, ненавидевший здесь подлинное страдание, стремился туда, к мнимому счастью. Ты знал, Господи, почему я уезжал из Карфагена и ехал в Рим, но не подал об этом никакого знака ни мне, ни матери моей, которая горько плакала о моем отъезде и провожала меня до самого моря. Она крепко ухватилась за меня, желая или вернуть обратно, или отправиться вместе со мной, но я обманул ее, сочинив, что хочу остаться с приятелем, пока он не отплывет с поднявшимся ветром. Я солгал матери, какой матери!» — и ускользнул от нее. «И это ты милосердно отпустил мне, сохранив меня полного грязи и мерзости от морских вод и приведя к воде благодати твоей, омывшись которой я осушил потоки материнских слез, которыми она ежедневно орошала пред тобою землю, плача обо мне». Она отказывалась вернуться без меня, и я с трудом убедил её провести эту ночь в часовне святого Киприана поблизости от нашего корабля. И в эту ночь я тайком отбыл, она же осталась, молясь и плача. О чём просила она тебя, Господи, с такими слезами? О том, чтобы ты не позволил мне отплыть? Ты же в глубине советов твоих слыша главное желание её — не позаботился о том, о чём она просила тогда. Да сделаешь из меня то, о чём она просила всегда. Подул ветер и наполнил паруса наши, и скрыл от взглядов наших берег, где она утром, обезумев от боли, наполняла уши твои жалобами и стонами, которые ты презрел. Ты влёк меня на голос моих страстей, чтобы покончить с этими страстями» а её за ее плотскую тоску хлестала справедливая плеть боли. Она любила моё присутствие, как все матери, только гораздо больше, чем многие матери, и не ведала, сколько радости готовишь ты ей моим отсутствием. Она не ведала этого, и поэтому плакала, и вопила, и в этих муках сказывалось в ней наследие Евы. В стенаниях искала она то, что в стенаниях породила. И однако после обвинения меня в обмане и жестокости она опять обратилась к молитвам за меня и вернулась к обычной своей жизни. Я же прибыл в Рим.